Данные из журнала Слепец за 1906 год. Как правило, все эти учебные заведения открывались за счёт средств общественной или частной благотворительности или лишь по прошествии ряда лет принимались на государственный счёт. Однако, наряду с использованием средств государственного бюджета системы ГИ, отнюдь не отрицала приёма добровольных пожертвований, что и происходило на практике. С учётом развития современной России на ближайшие 10-20 лет, думаю, нам никак не помешала бы книга по истории благотворительности и попечения о слепых. Это тем более необходимо, поскольку коммунистическая идеология в нашей стране рассматривала благотворительность как некое буржуазное извращение, а опыт попечительства и патроната слепых как нечто недостойное советского человека. Дело, конечно, не только и не столько в статистике роста числа учебных заведений для слепых детей, хотя оно имеет, разумеется, принципиальное значение в распространении по миру системы обучения и просвещения слепых ГИИ. Главным остаётся дальнейшее развитие и углубление высказанных им идей, в развитии и углублении его теоретического наследия и практических деяний. Великий Г.У.И. Гаюи... Первым обосновал необходимость создания специальных учебных заведений для слепых детей, заложив основу для принятия во всех странах мира национальных законов о всеобщем и обязательном образовании слепых детей, что в конце концов привело к включению специальных школ для слепых в общую систему народного образования, подготовив условия для повышения уровня обучения от начального до неполного среднего и среднего образования, равноценного обычной школе для зрячих. Он первым стал обучать слепых девочек и первый принял в Санкт-Петербургский институт четырёх из них, что в конечном счёте обернулось совместным обучением принятым теперь повсюду. Он первым открыл ещё при парижской королевской школе дошкольное отделение, и опыт его воспринят очень многими школами и институтами слепых мира. Он первым открыл при Парижской королевской школе ремесленную мастерскую, привил бывшим нищим навыки и стремление к самообеспечению жизни профессиональным трудом, ремесленным или музыкальным. Он первым в истории человечества создал универсальную систему линейно-рельефной письменности для слепых, пригодную не только для обучения грамоте и письму и чтению на осязание, но ясный и точный язык символов для общения со зрячими. Он открыл первую в истории типографию для книгопечатания, в которой работали сами слепые. Ему принадлежит заслуга в создании первой библиотеки как информационного центра знаний для слепых. Ему принадлежит мысль об открытии первого музея истории жизни слепых. Ряд важнейших достоинств системы ГВИ состоит не только в её безусловной универсальной приспособляемости к любой национальной системе народного образования, но и с заложенной в ней возможности творческого развития и применения. Например, особенно в Англии и США получила развитие форма совместного обучения слепых и зрячих, которая, по мнению многих, имеет свои плюсы и минусы. К минусам нужно отнести необходимость для учителей изучать письменность слепых и проводить с ними дополнительные занятия, чтобы они не отставали от зрячих». Но плюсов в этой форме организации, по-моему, всё-таки больше. Ведь уже в школе дети, зрячие и слепые, привыкают относиться друг к другу на равных. Слепой же, кроме того, получает бесценный опыт общения со зрячими и в школе, а потом и в вузе, и в совместной работе. И что особенно ценно, слепые перестают чувствовать свою обособленность и вызываемой ею свою психологическую неполноценность, находя способы её преодоления. Система ГУИ позволяла готовить учителей из наиболее одаренных учеников, что себя полностью оправдывало. Именно из стен Парижской королевской школы вышел талантливый тифлопедагог Франсуа Лизюэр переработавший линейный рельефный шрифт ГИ на основе латинского алфавита, именно Лзюэр воспитал из Луи Брайля тифлопедагога, создавшего свою оригинальную универсальную систему письменности слепых, обеспечивающую грамотность письма, обучение математике, практическое использование нотописи и, наконец, книгопечатание для слепых. Именно преимущество системы Брайля в книгопечатании и решили в конечном счёте, поначалу европейское, а потом и всемирное признание этой системы наилучший. Ещё в 1870 году шрифт Муна был наиболее популярным, и только в 1879 году на Конгрессе учителей слепых в Берлине брайлевская система письменности была признана окончательно, свидетельствует профессор Нольтениус, и вскоре вытеснила все остальные шрифты.